От чего ты не писала мне? От чего? От того, что я не смела. Ты забываешь моё положение. Мне не смело. Если бы ты знала, как я Я считаю, даже Оксана хотела сказать свои мысли нынешнего утра, но почему-то ей теперь это показалось неуместно. Впрочем, об этом после.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 Я полагаю, начала было Дарья Александровна, но в это время Васенька Весловский, наладив кобылу наголоп с правой ноги, грузно шлёпаясь в своей коротенькой жикетке о замшу дамского седла, проголопировал мимо них. Идёт, Анна Аркадьевна прокричал он. Анна даже и не взглянула на него. Но опять Дарье Александровне показалось, что в коляске неудобно начинать этот длинный разговор.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 Он всё делает отлично. Он не только не скучает, но он со страстью занимается. Он, каким я его знаю, он сделался расчётливый, прекрасный хозяин. Он даже скуп в хозяйстве. Но только в хозяйстве. Там, где дело идёт о десятках тысяч, он не считает.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 Мужики у него просили уступить им дешевле луга. Кажется, и он отказал. И я упрекнула его в скупости. Разумеется, не от этого, но все вместе. Он начал эту больницу, чтобы показать, понимаешь, как он не скуп. Если хочешь, это мелочь, но я его еще больше люблю за это. А вот сейчас ты увидишь дом. Это еще дедовский дом.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 О нет, это далеко. Лучше в угловой. Мы больше будем видеться. Ну, пойдём, сказала Анна, дававшая вынесенный ей лакеем сахар любимой лошади. Не забывайте вашу обязанность, сказала она вышедшему тоже на крыльцо Висловскому. Простите, у меня его полные карманы, улыбаясь, отвечал он, опуская пальцы в жилетный карман. Но вы являетесь слишком поздно.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 Это я имею право, не правда ли? Впрочем, это длинный разговор, и мы ещё обо всём хорошо переговорим. Теперь пойду одеваться. А тебе пришлю девушку.